Глава 33. Как в идеальном или близком к этому обществе решаются проблемы? Возьмём, например, коммунизм, описанный Стругацкими и многими кроме них. И так в обществе может что-то стрястись. Наиболее прозорливые это понимают и поднимают тревогу. Вняв этому понятию, наиболее сведущие именно в данном вопросе сами собой по велению души собираются в комиссию.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 Практика показала некоторую, мягко говоря, нежизнеспособность данной схемы. Это я не про собор или оставшуюся после него конституционную комиссию, которую некоторые местные острики без всякого моего вмешательства уже вовсю именовали какой. А про реформу права писания. Я решил поставить максимально чистый эксперимент. Телеграфные алфавиты и правила существовали уже 4 года. В общем, повторяя нашу грамматику, но только без букв ё и э. Последняя попала под ампутацию для того, чтобы не вводить в телеграфном коде пятисимвольную букву. То есть, если значков пять, то это может быть только цифра. А то я ещё с армией помню, что на слух отличить э от семёрки, когда передаёт новичок, не всегда получается. Ничего, кстати, страшного не произошло.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 Результаты не замедлило последовать. Во-первых, правами тут же начали торговать на лево, и сейчас их цена колебалась от 200 до 250 руб. Во-вторых, первые документы, начавшиеся дискуссии имели отнюдь не фиеологический характер. Там скупым и местами корявым языком протокола было описано, кто, кого, когда, по какому поводу и с какими телесными повреждениями для обеих сторон убеждал свои правате. А в общем, с экономикой данного процесса всё было в порядке. Деньги от лицензирования были направлены на дополнительное финансирование комитета охраны короны, то есть бывшего шестого отдела, где образовалась группа, выявляющая причастных к левой торговле правами лиц. Если у них было достойное внимания имущество, он их лиц быстро подводили под статью с конфискации. Если же нет, то лицу предлагалось продолжать свою деятельность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 Но вдруг и динамышляники напрягтся и что-нибудь родят, пусть даже мелкое и недоношенное. И динамышляники вошли, расселись, отведали растворимого кофе и предоставили слово Соболевскому. Некоторое время я слушал, а потом уловил знакомое слово, прихлопнул ладонью по столу. Минутку, Алексей Иванович. Множество бывает разное, в том числе и с нулевым количеством элементов.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 Эти реформаторы предлагают употребить её, то есть. Понятно. Очень удачный пример. Лично меня убеждающих в преимуществах именно новой орфографии. Ведь по ней я могу подумать, что вы любите её. Собаку. Любя так даму называют, бывает. То есть при желании у меня сохраняется лазейка для веры в человечество.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 Вот тут говорилось о должном сохранении и приумножении духовного наследия. Ну так почитайте. Я протянул Ильину полгода назад, пришедшую Гоша к Ляузуну Мичурина. Там его безграмотно и костноязычно обвиняли в поощрении бл-ства среди растений и просили принять меры. Гоша, кстати, меры действительно принял. Послал Мичурину сто тысяч и императорского комиссара,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 а вовсе не на отдельных гениев или дебилов. Но это совсем не значит, что их надо оставлять без оного. Просто он будет не массовый. Вот и всё. Мне кажется, что в качестве языка бесплатного обучения, официального дела производства и технической документации надо принять те упрощения, которые предлагаются господами, фамилия которых, кстати, не варвары, а Корш, например.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 Хотите описать этот процесс? Так кто вам мешает написать куша ли ёлки? А ещё лучше личным примером показать, как это делается. Опять же, творение бородатого графа уже в названии приобретает интригу. То есть мир или мир, он имел в виду. Глядишь и станят на одного-двоих читателей больше. Потом, правда, их начнёт тошнить от вставленных там через одну страни страницу на французском, но это будет уже потом. Кстати, Лев Николаевич не внял таки моей просьбе попробовать написать фэнтези, а под впечатлением японской войны селся сочинять романы о самураях. Блин, мне даже страшно подумать, как будут мучиться несчастные наборщики с японскими текстами. Как бы они его не грохнули, а то ведь общественность точно на меня всё свалит.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 изучал прорву гуманитарных дисциплин, у половины которых я и название это не могу написать без ошибок. Прочитал массу книг, как со старой орфографией, так и с новой. Кроме того, у тебя от природы мозги хорошо работают, а в последнее время из-за усиленной нагрузки на них иногда и вовсе замечательно. И вот ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос. Много ли в Российской империи людей, которым я смогу не клявя душой сказать то же самое? Ну, это ты передёргиваешь, возразило величество. У большинства населения просто нет возможности получить такое образование. Ладно, к этому мы ещё вернёмся. А пока сузим поле отбора до великих князей. Вот уж у них возможности было поболее, чем у тебя, несколько лет просидев в кавказской глубинке. Ну и про кого ты мне расскажешь? Гоша молчал.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 Если она действительно нужна, так найдутся энтузиасты, которые её сохранят и даже приумножат. А со временем, глядишь, и наступят времена, когда каждый будет цит, одет, обут и чуть не лопатся от высочайшей духовности. Вот тогда ничего не помешает вернуться, так сказать, к истокам. Ладно, но предлагаются ведь совсем радикальные проекты, возразил Гоша. Например, убрать из алфавита не только и десятиричное ять и фиту, но и S U, как в телеграфной азбуке. А некоторые и вообще хотят под шумок избавиться ещё и от Y S U. Как там у вас в интернете пишут, я к реветку. Ну, отдельные товарищи излишне увлеклись, таких поправить недолго. Нато она и дискуссия, пожал плечами я. Хотя мне, например, кажется,